Глава 48. Беру эмоции под контроль, отдаю распоряжение своим людям. Сейчас главное действовать по горячим следам, перехватить ее в аэропорту или на вокзале. Пытаюсь собственное чутье врубить. Не работает. Слишком сильно меня штормит, чтобы трезво ситуацию оценить. «Понял, босс», — говорит начальник охраны. «Все сделаем. Жду». Прохаживаюсь по пустой квартире. На автомате проверяю. Вдруг где-нибудь выхвачу взглядом зацепку. Брошюру туристического агентства, рекламный проспект. Да похуй. Хоть что-то такое, что может к ней вывести И побыстрее. Но ничего нет. Ей было бы проще свалиться за границу. Это логично. Там у меня меньше ресурсов, которые можно подключить для поиска. И Катя понимает, что скрыться будет намного легче. Здесь же сразу найду. Все, сука, переверну, но до нее доберусь. Если в стране осталось, то недолго ей от меня бегать. Закладываю руки в карманы брюк. Прохожу дальше по коридору, зависаю на пороге кухни. Перед глазами так и стоит наше сегодняшнее утро. Как она улыбалась, как льнула ко мне, как в моих руках расслабилась и даже будто забылась, как сладко врала, обещала встречу на вечер. Ладно, блядь, не так уж и сладко. Было видно, что в напряге она. По глазам, по выражению лица. Просто я это до конца не распознал. Заметил. А до главной сути не дошел. Сучка. Лихо все провернула. И специально же время отодвинула. Типа работать будет, чтобы позже приехал. Уже тогда понимала, что никакой встречи не будет. А дальше как? Зубы скрижещут. Гнев через край. Прет меня теперь пиздец как. Резаю кулаком по двери. До треска. Но боли не ощущаю. Нихуя не ощущаю. Одна ярость все гасит. Что у тебя за план, Катя? Вечно прятаться? Как этот твой выверт вообще, блядь, понимать? Ну, с работы она не уволилась. Это тоже поручаю проверить. И практически сразу получаю отчет. Но это нихера не значит. Если она не намерена в ближайшее время домой возвращаться, то увольняться ей смысла нет. На работу можно не выходить. Или удаленно все оформить. Да поебать как. Телефон вибрирует. Достаю. Открываю очередное сообщение. Пробегаю глазами по экрану. Ничего важного. Очередной короткий отчет от моих людей. Отправляю мобильный обратно. Оглядываюсь по сторонам. Нет, тут меня только сильнее накроет. Башка и так хуево варит. Надо выйти. Дверь за собой захлопываю, не глядя. Осматриваюсь. Почтовый ящик проверяю, но там нихуя нет. По карману своему хлопаю. Блять, и сигарет нет. Решил же бросать. Засада кругом. На улице тоже не отпускает. Да и не отпустит. Нигде. Пока ее не верну. Аж челюсти от злобы давит. Рёбра выламывает. Открываю тачку. Усаживаюсь за руль. Нужно ехать. Только хуй знает куда. В аэропорт? Так у нас их несколько. И вокзалов тоже хватает. Все сразу не проверить. Хотя своих везде отправил. Пусть пробивают дальше. Пусть все углы обшарят. Прокручиваю информацию, которую недавно получил. Раз за разом. Каждый пункт. Ни с кем из родни Кати не связывалась. Ни с братом, ни с родителями. Но это и так было понятно. Приказ это проверить отдал механически. По семье проще всего вычислить. Она знает. Конечно, наблюдать за ее родственниками отправлю. Даже за сестрой. Никого исключать нельзя. Однако уже ясно, что толка от этого мало. Я и Лебедева распорядился пробить. Рядом же крутился. Из города уезжал. Но как раз недавно вернулся. Сомневаюсь, что Катя к нему поедет. Но лучше каждый вариант держать под контролем. И я держу. Так, что еще? Подруг тоже проверил. Наталью, Варвару, других и коллег. И даже собственную секретаршу. Дружит ведь. В больницу к ней приезжала. Короче, никуда она не денется. Найдется. Пока размышляю об этом. Взгляд сам собой за соседнее сиденье цепляется. Теперь еще мощнее ведет. Прямо выносит. Тут же сидела рядом со мной. Вот только недавно. И еще вела себя так, будто прощалась. А я не догнал. Решил, что она разомлела. Поплыла. Сама потянулась ко мне. Да хуй там. Руль сдавливаю. До хруста костяшек. Тянет все нахер разнести. Разломать. Но срываться нельзя. Надо разум держать в холоде. Блять. Завожу двигатель, трогаюсь с места, выезжаю на дорогу. По сторонам поглядываю. Точно можно прямо так ее поймать. Засечь где-то на обочине, перехватить. Умом понимаю, что она давно свалила, еще утром, когда мы разошлись. Тачка ее на месте. Под домом осталась. Значит, такси взяла. Телефон уже проверяют. Скоро у меня будет материал по каждому звонку. Выясню, какой службой пользовалась, куда ехала. Наматываю круги по городу. Ни хера не получается отстраненность ситуацию оценить. Это и мешает. Не могу личное вырубить. Не могу, а нужно. Потому что мои долбоебы нихуя не вывозят. Проверяют, конечно, но даже к утру толку от их проверок мало. Заезжаю в офис, решаю те вопросы, которые требуют моего личного участия. Остальное распоряжаюсь принести. Опять просматриваю те материалы, которые отправляет начальник моей службы безопасности. Распечатки ее звонков ни черта не дают. Она действительно вызывала такси. Время то, какое я сразу и прикидывал. Час прошел, как мы расстались. Она собралась, тачку вызвала. Назначение – железнодорожный вокзал. Но на камерах, которые там установлены, Катю не находят. Время есть, место. И все равно пуста. Рядом еще автовокзал есть. Там будто назло идет установка новой системы. Камеры не работают. Направление до хрена. По всей стране, сука. Уже жалею, что она с границу не дернула. В аэропорту ее бы сразу засекли. Было бы понятно, куда билет купила. Там без паспорта ни хрена не провернуть. Потом бы разбирался, как ее оттуда вытягивать, но хотя бы четко знал, где искать. Бесит, блядь. Не зли меня, Катя. Бросаю, а зубы скрежещут. Не зли, блядь. Лучше бы тебе поскорее найтись. Но находиться она не торопится. Сутки проходят. И меня накрывает, как никогда. Своих же порвать готов за то, что ни черта сделать не могут. Работают, много, но все по пизде идёт. След хватить не выходит. Нужно самому подключаться. А у меня резьбу рвёт. Чем дальше, тем мощнее. Прикладывает по полной. Еще сутки. Бессонница помогает. Придушивает ярость. Наконец, включаюсь в процесс. По-настоящему. Надо это дело раскрутить так, будто меня напрямую оно и не касается. Как самое, блядь, обычное дело. Что-то рядовое. Получается. Втягиваюсь. Изучаю все материалы. Зависаю на списке имущества, которое принадлежит Катиным родителям. Чего-то не хватает. Помню, мы на даче как-то собирались. Пересматриваю документы. Дарственной нет. Никакой информации о продаже тоже. Будто этой дачи никогда и не было. Адрес? Точно не помню. Но район знаю. Вызываю начальника охраны. Проверить. Отдаю новый приказ. А сам ждать не хочу. Выезжаю туда. Заебался в офисе торчать. Уже одурел от этого тупого бездействия. «Босс, адрес не бьется», – заявляет начальник охраны, когда принимаю от него вызов по дороге. На этом месте пустырь. Давно? По моей информации, всегда. Хуйня какая-то. Дальше копай. Еще через полчаса перезванивает. Босс, там дом есть, но на картах он нигде не отмечен. Какая-то ошибка в документах была». Детали рассказывает. Выясняется, Катин отец когда-то давно получил этот дом по наследству, но возникла бюрократическая проблема. Оформление до конца не завершили. Что-то там не прошло. Понял он это поздно. Только когда собрался свою дачу продавать. Так сделка и зависла. А дальше хер знает. Либо он просто решил отказаться от договора, передумал дом продавать. Либо у него не вышло ничего оформить до конца. Но по факту все зависло. Дача ему принадлежит, а продать нельзя. И в бумагах до сих пор путаница. Официально адрес нигде не проходит. Дом прям как зачарованный, сука. И тут даже не в документах проблема. Ни на одной карте его нет. И навигатор не показывает. Удачно все для Кати складывается. Только я дорогу на эту дачу по памяти помню. Пусть и без точного адреса. Найду. Катя наверняка прохерню с оформлением дома в курсе. Уверена, что нашла идеальный вариант. Ведь по документам этот адрес нигде не проходит. И какие шансы, что я про него вспомню? Найду через столько лет. Блять. А я и не забывал. Все, что с ней связано, внутри выбито. Да так, что хуй сотрешь. Жди меня в гости, Катя. Не придется тебе долго одной скучать.